Спасение железного дровосека Элли проснулась. страшила сидел на пороге, а Татушка гонял в лесу белок. «Надо поискать воды», — сказала девочка. «Зачем тебе вода?» «Мыться и попить. Сухой кусок не идёт в горло». «Фу, как неудобно быть сделанным из мяса и костей» задумчиво сказал Страшила. — Вы должны спать, есть и пить. Впрочем, у вас есть мозги, а за них можно терпеть всю эту кучу неудобств. Они нашли ручеёк, и Элли с Татушкой позавтракали. В корзинке оставалось еще немного хлеба. Элли собралась идти к дороге, как вдруг услыхала в лесу стон. — Что это? — спросила она со страхом.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 — пожаловался он. — Разве можно подставлять порядочной собаке железные ноги? — Наверное, это лесное пугало, — догадался Страшило. — Не понимаю только, что оно здесь охраняет. — Это ты станал? спросила Элли. — Да, — ответил железный человек. — Уже целый год никто не приходит мне помочь.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 Поинтересовался страшила. Год это долго? Еще бы. Год это долго, это очень долго, это целых триста шестьдесят пять дней. 365, повторил Страшила, А что это больше, чем три? Какой ты глупый!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 Железный дровосек попросил Элли доверху наполнить маслом масленку и положил ее на дно корзинки. Я могу попасть под дождь и заршаветь, сказал он. И без масленки мне придется плохо. Потом он поднял топор, и они пошли через лес к дороге, вымощенной желтым кирпичом. Большим счастьем было для Элли и страшилы найти такого путника, как железный дровосек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 «Послушайте мою историю, и тогда вы все поймете. И пока они шли, Железный Дровосек рассказывал им свою историю. «Я — Дровосек. Став взрослым, я задумал жениться. Я полюбил от всего сердца одну хорошенькую девушку. А я тогда был еще из мяса и кастей, как все люди. Но злая тетка, у которой жила девушка,